Часть 3. Жизнь в гармонии с природой. Наше тело на квантово-механическом уровне абсолютно точно знает, что ему нужно, вплоть до последнего атома и молекулы пищи. Глава 10. Толчок к развитию. Фраза «жить в гармонии с природой в Аюрведе» означает «иметь здоровые желания», соответствующие вашим потребностям. Природа создала нас так, чтобы между тем, что нам нужно и тем, чего мы хотим, не возникало конфликта. Это связано с тем, что все наши желания зарождаются на квантово-механическом уровне в виде легчайших вибраций, динамическое взаимодействие которых постоянно сбалансировано. Если тело или разум нарушают этот баланс, квантово-механическое тело посылает корректирующий импульс, который вы воспринимаете как свое желание. В этот момент через вашу нервную систему проходят миллионы импульсов, которые побуждают вас к всевозможным действиям, которые вы выполняете в течение дня. К примеру, если вы испытываете жажду, это значит, что около 50 триллионов клеток послали сообщение о нехватке воды, каждая из которых обрабатывается специальными рецепторами в гипоталамусе. В свою очередь, гипоталамус осуществляет связь между телом и умом, вырабатывая специальные нейромедиаторы, или молекулы-посредники, заставляющие вас подумать «мне хочется пить». Тот же путь проходит и любое другое естественное желание. Где-то внутри квантово-механического тела возникает потребность. Затем осуществляется связь между умом и телом, и вот вы уже испытываете желание что-то сделать. Пока эти потребности и желания совпадают, вы живете в гармонии с природой, и вас ничто не ограничивает. В идеале каждый кусочек пищи, которую вы едите, должен казаться вам вкусным и в то же время удовлетворять все потребности вашего тела в питательных веществах. Например, вашей коже нужно больше витамина С, потому что вы обгорели на солнце, тазобедренные суставы требуют дополнительного кальция, а мышцы рук – калия. К сожалению, этот путь очень легко нарушить, и когда это происходит, то мы теряем свои гармоничные отношения с природой. Вместо того, чтобы прислушаться к потребностям своего тела, мы слишком часто начинаем бесконтрольно принимать витамины, переедать, набивать желудок сладостями и разнообразной нездоровой пищей. Современная мода на продление жизни основана на недоверии к телу, попытках угадать его слабые места, пичкая его лошадиными дозами витамина Е, бета-каротина, селена и прочими новомодными нутрицептиками, список которых можно продолжать еще долго. Нутрицептики – пищевые продукты, обладающие возможными лечебными или профилактическими свойствами, эффективность которых не доказана. В России такие продукты относят к БАДам – биологически активным добавкам. Информация о том, что одним лишь приемом витаминов и микроэлементов можно продлить себе жизнь, ничем не подтверждена. Скорее даже наоборот. Независимые исследования, проведенные в Южной Калифорнии, показали, что пожилые люди, которые постоянно принимают витамины и едят только здоровую пищу, живут не дольше среднего. Тогда как люди, придерживающиеся определенного распорядка дня, которые вовремя ложатся спать, питаются три раза в день и умеренно в потреблении алкоголя, живут на 11 лет дольше нормы. Чтобы максимально реализовать возможности своего тела, вовсе не обязательно прыгать выше головы. Наше тело разумно, на квантово-механическом уровне оно абсолютно точно знает, что ему нужно, вплоть до последнего атома и молекулы пищи, легчайшего вдоха, малейшего движения. В следующих главах я подробно расскажу обо всех видах пищи и упражнений, а также ежедневных и сезонных процедурах, рекомендуемых аюрведой для того, чтобы оставаться в гармонии с природой. Возможно, они покажутся вам специфическими, но это не правила, а лишь советы которые помогут вам наладить связь с квантово-механическим телом. Когда вы вновь обретете эту связь, у вас все будет получаться, правильные решения будут приниматься сами собой, а ошибок станет намного меньше. Однако прежде чем вдаваться в детали, я бы хотел рассказать немного больше о пути развития как таковом. Принятие правильных решений. Чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, вам нужно постоянно принимать правильные решения, день за днем, минута за минутой. Этот процесс бесконечен, как и жизненные проблемы, поэтому нам кажется, что избежать неправильного решения невозможно. Однако Айурведа говорит, что на самом деле это легко. Нужно только прислушаться к тому, что подсказывает наша природа. Каким бы ни был вопрос, которым вы задаетесь, жизненно важным или обыденным, квантово-механическое тело видит лишь одно его решение – Хотя вашему разуму может казаться иначе. Эта путаница порождает внутренний конфликт. Почему курильщик тянется за сигаретой, хотя и знает о вреде, который она ему наносит? Почему любитель поесть кладет в себе добавку, хотя уже наелся? Бороться с этими конфликтами бесполезно. Наши действия основаны на слишком большом количестве отдельных процессов. И все они постоянно меняются. Победить смертоносные вирусы или бактерии – Детская игра по сравнению с попытками преодолеть саморазрушительные человеческие привычки. К примеру, все мы знаем людей, страдающих от ожирения, которые перепробовали все – диеты, лекарства, сеансы психотерапии, модификацию поведения и даже хирургическое вмешательство без особых результатов. Аюрведа предлагает более простое решение этой проблемы. Вместо того, чтобы сражаться с неправильными решениями, которые принимают люди, загнанные в угол своих нездоровых желаний. Мы помогаем своим пациентам прийти к истокам своих желаний. Именно там, у истоков, желания становятся здоровыми. На санскрите это называется сатва, это слово часто переводят как чистота. Но мне кажется, что лучший перевод этого слова – толчок к развитию, и я объясню почему. Согласно Аюрведе, в любой ситуации действуют три естественных импульса – Один из них – сатва, толчок к развитию, движению, прогрессу. Второй – тамос, полная противоположность сатве. Он заставляет ничего не предпринимать или деградировать. Между этими двумя кардинально разными импульсами находится раджас, нейтральный импульс, который подталкивает к действию ради самого действия. Схема действия всех этих импульсов изображена на рисунке 12 в приложении к книге. Как вы видите, Раджас – это вопрос. Что мне делать в этой ситуации? Сатва подталкивает к такому решению, которое приведет к развитию. Тамас – к такому, которое гарантирует стабильность. Все три импульса являются жизненно необходимыми. Если вы поздно ночью сидите и думаете, не посмотреть ли еще один фильм, один импульс подталкивает вас пойти спать, а другой – оставаться на месте. Таким образом возникает конфликт между сатвой и тамасом. А раджас, как шпора, принуждает вас сделать выбор. Природа создала нас так, что наш разум инстинктивно действует согласно этим трём гунам, или свойствам, иногда их ещё называют ментальными дошами. В зависимости от того, какая из трёх гун преобладает, людей можно поделить на три типа. Людям типа раджас свойственно действовать. Они постоянно что-то обдумывают, кроме того, они нетерпеливы и импульсивны. Людям типа сатва нравится развиваться. Им недостаточно действовать ради действия. Для них важно делать что-то творческое, жизненно важное и здоровое. Людям типа тамос хочется стабильности. Они не любят что-то предпринимать. Им больше нравится следовать привычному распорядку и поддерживать определенный статус. Эти типы не являются какими-то шаблонами, так как в каждом из нас есть элементы всех трех. Но все мы знаем людей типа раджас экстравертов, пышущих энергией, которые, очертя голову, бросаются в любое дело. Люди типа тамос нам тоже хорошо известны. Они медлительны и противятся всему новому. Это твердолобые консерваторы, которые постоянно вспоминают о том, как хорошо было когда-то. а юрведические врачи, приезжающие из Индии, глядя на нас, только качают головой и говорят, что мы безнадежный раджас, креативность и амбициозность которого – Неплохо бы разбавить таликой мягкой, очищающей саттвы. Однако саттва заложена в нас природой, так как именно это свойство делает нас более творческими, здоровыми и счастливыми. Секрет людей типа саттва заключается в том, что их желания по природе своей здоровы. Нездоровые желания возникают из-за ментальной амы. Как вы помните, термином «ментальная ама» характеризуется все то негативное, что загрязняет ум. Сатва это сила чистоты, которая борется с этим. Мудрецы аюрведы говорят, что источником ментальной амы могут быть негативные эмоции, гнев, страх, самоуничижение, алчность, обида. Психологический стресс, проблемы в семье, нагрузки на работе, потеря работы или денег, развод, смерть кого-то из близких. Вялость, инертность ума. Нездоровое окружение. Общение с человеком, источающим негатив. Книги или какие-либо формы развлечений, содержащие в себе насилие, грубость, шокирующие факты. С точки зрения аюрведы, за спорами о том, морально ли показывать насилие по телевидению, люди упускают самое важное. Дело даже не в моральности, а в здоровье. Каждый взгляд на сцену насилия порождает нездоровые химические вещества, отравляющие тело, в результате чего в наших мыслях так же, как и в клетках, накапливается ама. Конечно, каждый человек свободен в своем выборе и имеет право решать, каким влиянием он хочет подвергаться. Но долг врача – предупреждать о тех влияниях, которые могут нанести ущерб нашему благополучию. Если мы будем избегать появления ментальной амы, мы тем самым сможем предупредить возникновение дисбаланса, который в конечном счете порождает болезни. Нельзя заставить тело принимать только такие решения, которые приведут к развитию. Если вы неправильно питаетесь, непрерывно курите, злоупотребляете алкоголем или принимаете еще какие-либо нездоровые решения в том, что касается вашей повседневной жизни, значит что-то преградило путь вашим желаниям. Где-то накопились отходы, отгородившие вас от вашей квантовой сущности. В этой книге я рассказал о многих техниках, которые могут разрушить эти преграды. Все они от панчакармы до медитации и техники достижения блаженства позволяют избавляться от огромного количества отходов всякий раз, когда вы их выполняете. Когда вы начнете следовать аюрведической программе, вы очень быстро заметите, что ваша сатва-сущность проявляется все ярче и ярче, вне зависимости от того, насколько сильно была изначально заблокирована ваша система. Когда это произойдет, вы станете еще на шаг ближе к идеальному здоровью. Сатва близка сердцу природы, ведь в природе все постоянно ширится, растет и развивается. В нас она существует в виде инстинкта к поддержанию гармонии и созданию здоровых отношений. Она – это наше достоинство, чувство уважения к другим, И наконец, наша любовь. Если вы будете стимулировать в себе сатву, вы с легкостью очистите вашу жизнь от всех ненужных примесей и начнете двигаться к высшему развитию. Только тогда вы поймете, что на самом деле означает фраза жить в гармонии с природой. Как развивать в себе сатву? Аюрведа учит, что есть множество способов стимулировать сатву и при этом минимизировать количество амы. Некоторые из этих рекомендаций нам уже знакомы. Употребление чистой пищи и воды, не содержащих явных токсинов, таких как пестициды и полноценный ночной сон. Чтобы наш ум оставался ясным и счастливым, ему нужен нормальный отдых. Проводите больше времени на природе, гуляйте по лесу, совершайте вылазки в горы, отправляйтесь туда, где есть ручьи, озера или даже океан. Слушайте шум ветра, шелест деревьев, птичьи пения. Все это очищает чувства и возвращает их к естественному источнику. Согласно Айурведе, все, что только есть жизни утверждающего, относится к сатве. Поэтому так важны положительные эмоции и надежные отношения. Недостаток любви и заботы в вашей жизни наносит сатве намного более сильный ущерб, чем любое неправильное питание. Вот еще несколько указаний почерпнутых из ведических текстов и нашедших свое отражение в каждой мировой культуре. Они подскажут вам, как можно развить в себе саттву в повседневной жизни. Будьте вежливы и обходительны с любым человеком. Думайте, прежде чем что-то сделать. Не гневайтесь и не осуждайте, даже если вам кажется, что человек этого заслужил. Люди типа сатва никогда не указывают другим на их недостатки, ради их же блага. Находите время для игры, хорошей шутки, отдыха и общения с хорошей компанией каждый день. Просыпайтесь на рассвете, наблюдайте за закатом и иногда совершайте прогулки под луной, особенно во время полнолуния. Ешьте легкую натуральную пищу, отдавая предпочтение молоку, шафрану, рису и гхи, очищенному сливочному маслу. Полный перечень сатва пищи я приведу далее, в 12 главе посвященный правильному питанию. Там же я подробнее расскажу о том, почему так важно правильное питание. Проявляйте щедрость всеми возможными способами. Дарите подарки, говорите комплименты, указывайте людям на то хорошее, что в них есть. Вместо того, чтобы превозноситься самому, позвольте другим людям вас превозносить. Для человека типа саттва отношения это прежде всего возможность что-то дать другому человеку. Кроме того... Такие люди знают, что у природы есть все необходимое для удовлетворения наших потребностей. Когда такие щедрость и доверие к природе достигают своего рассвета, человек типа Сатвы уже не боится жизни и того, что она может ему принести. Он просто живет, не прилагая к этому никаких усилий.